40 -я. Волков собрал офицеров, и те принялись отчитываться ему о поступающем пополнении. Все шло хорошо. Люди приходили неплохие. Командиры распределяли их по ротам, но было видно, что офицеры не торопятся. «Сегодня записал в полк еще семь десятков людей. Итого без арбалетчиков у меня девять с лишним сотен людей в трех ротах», — рапортовал Эберст. «Арбалетчиков еще сто два человека. «Сейчас начну их новым командам и нашим построением учить, чтобы своё место сразу понимали. За неделю обучу, они обвыкнут. Полк, думаю, через недельку будет готов». «У меня тоже пополнение хорошее», — говорил Брюнхвайт. «Людей под тысячу уже. Это не считая тех, что с капитаном ране конвоирует пленных. По той роте у меня данных нет. Арбалетчиков взяли 86. Командир их человек кажется опытный». Все эти арбалетчики были из Ланна, пришли одной корпорацией со своим командиром. Волков этого командира видел раньше, но хотел с ним пообщаться, познакомиться поближе, спросить, где бывал, что видел. Но с учетом того, что времени совсем не оставалось, кавалер уже не успевал. — Сейчас же я начну слаживание, — продолжал Брюнхвальд. — Если у нас есть неделя, то за это время подтяну людей до надобного уровня. «Барабанщики, трубачи есть. Командир стрелков особой точностью не отличался. отличался.Люшки пришли неплохие даже со своим оружием некоторые. Жаль что мушкетов у них нет одни аркебуски. И того мушкетов у меня 106 будет. аркебуз штук 200 или около того. Дду уже и не помнит, что мне в прошлый раз говорил если есть неделя и порох, то я новонабранных научу стрелять рядами. «Порох дадите, господин генерал?» — попросил майор Роха. «Мне порох нужен. Мушкеты новые, солдаты новые. Нужно пристреляться. Командирам приладиться к новым людям, кротам, людишкам команды выучить». из малого 450 человек на хороших конях. Это вместе с теми двумя, что от вас пришли, господин генерал». Майор фон Родернауф на мгновение задумался, вспоминая имена. «Эрвин Хайнсхофер и Конрад фон Тишель, кажется». Они будут юнкерами при опытных ротмистрах». Капитан Кленк пожал плечами. Новых людей ему не прибыло, старых не растерял, как и роха он округлял цифры. Шесть сотен, как и было. Один помер от старой хвори, да и сам он был немолодой. Инженер Шуберт сообщил, что он набрал в саперы 37 человек. Капитана пруфа не было. Видно, еще нанимал новых людей и разбирался с новой пушкой. Пока офицеры говорили, генерал молчал, только кивал. Замечаний не высказывал, вопросов не задавал. Он слушал и обдумывал решение а в голове уже складывался план. Дерзкий, даже вызывающий, но план, который мог стать успешным. «Господа», — наконец начал он, — «у нас нет недели. У нас даже дня лишнего нет, даже часа». Генерал достал письмо. Вот что пишет капитан Дорфус. И прочитал все то, что офицерам было нужно знать. Как только он закончил чтение, полковник Эберс спросил. «Полагаете, господин генерал разгромить лагерь противника, пока он не сконцентрировал там все свои силы?» Эберс не дурак, на лету все схватывает. «Именно. Одной быстрой атакой от берега. От реки до лагеря всего полмили. Прямо с барж строится в колонны, баталию не строить». «Идти ночью. Вернее, под утро. Не дать им проснуться и построиться. Думаю, что за неделю они много людей в лагерь не соберут. Там пока меньше тысячи. Идем одним полком и стрелками, чтобы высадку не затягивать. Иначе они прознают и приготовятся. Для того хватит десяти баш. Высадиться в темноте и к заре быть у лагеря». «Дозвольте высказать возражение», — начал Эберст. «Для того и собрал вас». Ваш план решителен и в случае удачи обеспечит половину победы в кампании, но он содержит слишком много допусков. А вдруг вы не успеете до рассвета высадиться? А вдруг ночью на берегу окажутся люди, какие-нибудь рыбаки, которые побегут в лагерь врага и сообщат о вас? А вдруг противника в лагере будет больше, и вы окажетесь отбиты от лагеря и прижаты к берегу? А коли пойдете одним полком, останетесь без помощи. Тогда не все ваши люди сбегут к баржам, и получится форменный разгром. Уж очень много в плане вашем зависит от удачи и военного счастья. Да разве можно так полагаться на внезапность? Разве у врага нет глаз? Нет ушей? Хитрых людей нет? Купчишек ушлых, что не только торгуют, но и приглядываются ко всему вокруг. Первейшие из глупостей считать противника дураком. «Путь я на вашем месте, я сам бы так говорил», — отвечал ему Волков. «Но вот что я знаю, а вы, господа, пока нет. Горцы соберут своих людей полторы тысячи, и еще с соседних кантонов придут две тысячи. Уже совет кантона деньги на то из казначейства затребовал. И в поле они выставят три с половиной тысячи человек против наших трех с половиной тысяч. Ответьте мне, господа, выстоим ли мы против горцев? против которых многие наши солдаты уже сейчас не хотят воевать. Долго ли продержимся мы в честной битве? Баталия против баталии. Все молчали, даже задиристый роха и самоуверенный кленк. «Не вижу другой возможности для успеха, кроме быстрой атаки на их лагерь», — продолжил генерал. «И когда вы намечаете дело?» — спросил Брюнхвальд. «Через неделю, через восемь дней». «Восемь и то много будет. Лучше начать быстрее. Капитан пишет, что каждый день в лагерь приходят новые отряды». «Каждый день». «Сия невозможно!» — воскликнул Эберст. «Мы никогда не дотащимся до леденицы со всем обозом и пушками за 7 дней. Да еще надо будет грузиться на барже». «Нет-нет, и десяти дней тут мало». «Верно», — согласился Волков. «Поэтому с обозом и пушками пойдете вы, полковник Эберст». и будете идти со всей возможной поспешностью. Выйдите завтра на рассвете. Дождитесь капитана Пруффа, проверьте телеги, покормите как следует лошадей. Утром выступайте. Будет исполнено», — отвечал Эберст. «Полковник Брюнхвольд, капитан Кленк, майора Роха и фон Редернауф, он сделал паузу, чтобы все поняли важность слов, которые последуют дальше. Вы, господа, снимайтесь немедля». Офицеры внимательно слушали генерала. «Кленк фон Редернауф, возьмите обоз с провиантом и фуражом на шесть дней. Но пойдете не на Эвелерат. Я не хочу, чтобы вас там видели. Отправитесь ровно на запад, к быстрому броду. Переправитесь и окажетесь в Малендорфе. Там не задерживайтесь. То земли графа Малина, не друга моего. Оттуда свернете на юг, прямо ко мне в Эшбахт. Полдня пути, и вы у меня». «У вас, фон Родернауф, служит рутмистер Гранер. Он местный, он те земли отлично знает». «А нам что делать?» — спросил Роха. Говоря о нас, он, конечно, имел в виду карло Брюнхвальда. «Тоже собираться», — отвечал Волков. «Вы идете на Эвелерат. Это меньше одного дня пути до Лейденица. Я подготовлю для вас баржи. Встанете в Эвелерате ждать моего приказа. Как получите его, так сразу выступайте». «Выйдите утром, пойдете скорым шагом, и к вечеру будете в Лейденице. Там садимся на баржу, и до утра окажемся уже у горцев в гостях. А возьмите маленький, провианты не больше, чем на семь дней. Палатки не берите». «На семь дней еды, этого маловато будет», — заметил Брюнхвальд. «На восьмой день либо мы будем есть в лагере противника, либо еда нам вообще уже не понадобится», — отвечал ему кавалер. «На этом все, господа. Командиром обоза остается полковник Эберст, заместителем капитан Мильке. Присматривайте за пушками, полковник, они не должны отставать. Ланскнехты и кавалерия, командир майор фон Редернауф, Брюнхвальд командир колонны Карл Брюнхвальд. Все-таки, с вашего позволения, возьму провианта дней на 10 произнес Карл, чуть подумав. Волков махнул рукой. «Бог с вами. Берите». Генерал уже собирался уйти, но, как обычно, у офицеров возникли вопросы. Всякая мелочь, разрешить которую было необходимо. Он даже успел перекусить, пока разбирался с этими мелочами, и выехал только через час. Двинулся на юго-запад, по дороге на Эвелират и Элэдениц. С ним были господин Максимилиан Брюнхольд, прапорщик, господин Корт Фейлинг, оруженосец, господа из выезда Стефан Габелькнат, Георг Румениги, Людик фон Каренбург, Рудольф Хенрик. А еще сержант гвардии Хайцингер, который по чину приравнивался к прапорщику. И новый сержант гвардии Йозеф Франк, вместо ушедшего на должность тротмистра Уве Вермера. Франк тоже из стрелков, самый высокий и крепкий из них. Он был с кавалером давно, еще с Ферренбурга. Считался неплохим сержантом, однако иногда держался с подчиненными грубо и иной раз без нужды распускал кулаки. Еще он был неграмотен. Волков взял его в гвардию, объяснив, что в гвардии кулаки и ругань недопустимы, что любой гвардеец за грубость может вызвать его на поединок. Генералу среди своих людей никаких происшествий не нужно. Также он велел Франку выучить грамоту. Сержант клялся, что станет смирным и вежливым, и что читать выучится. Еще были девять гвардейцев из пехоты и девять из стрелков. Еще пять телег, в которых везли вещи генерала и его казну. И кроме них Динщик Гюнтер, его жена и его два детяти. Так Волков и поехал из города. Торопился впереди всего своего войска. Правда, нашел время заскочить к оружейнику. Оказалось, тот отремонтировал меч. Хорошо его сделал, и шлем неплохо, и наплечник, и все остальное было исправно. Хотя уже и не так красиво. А перчатку клатом сделать не успел. Пришлось Волкову взять у мастера простую, без узоров и всякой красоты, но крепкую и удобную. И выказав мастеру неудовольствие, он уехал на войну. Волков не мог ждать ни дня, ни часа. Время пошло. Одел было столько, что другой за месяц не переделал бы. Но Волков готов был прилагать силы. А после лечения и заботы Агнес сил у него прибавилось. Мешало то, что он за последние две ночи спал совсем мало. Ничего, из седла пока не падал, а выспаться можно и позже. Уже ближе к вечеру кавалер догнал колонну своих пленных, которых Рене в это время готовил ко сну. Волков переговорил со своим полковником, сказал, чтобы поторапливался, что Брюнхвальд уже идет за ним следом, и Рене должен довести пленных до Эшбахта, а после присоединиться к полку. Рене был удивлен такой торопливостью, но пообещал пленных вести быстрее. Также он предложил генералу ужин, но Волков отказался. До заката было еще два часа, и поспешил дальше. Уже через два дня, на заре, кавалер миновал эвелерат, даже не остановившись там. А после полудня, когда солнце уже покатилось к вечеру, был совсем рядом с лейденицем. В двух милях севернее города он заметил хутор, ферму на отшибе. Волков очень не хотел, чтобы кто-то из кантонов, купец какой-нибудь, увидал его раньше времени, поэтому расположился со всеми своими людьми на этой ферме у дорожного мужика. Согнал всех коней и все телеги к нему на двор, чтобы не было их видно с дороги. А сам с Максимилианом и Руменигой после раннего ужина, прихватив мешок серебра, поехал в город, пряча лицо от редких встречных. В городе были уже в сумерках. Волков проехал мимо пристаньей. У пристани и и больших лодок столько, что иной лодке больше и пристать негде будет. Тюки с товарами свалены прямо на пирсах и на берегу. Бочки, бочки, бочки всех возможных размеров. Костры, огни, люди, возы с лошадьми. Для вечера большая суета. Торгует Фринланд. Надо, чтобы так и в Эшбахте было. Купчишки фринландские вам как жиреют. Видно, неспроста на них архиепископ серчает, что из их доходов нескромных мало ему перепадает. Уже в темноте они нашли дом купца Иеремии Гевельдеса. Стали стучать в ворота. — Господи, Христа ради, уйдите! — заныл из-за двери купец. — Хоть ночью мне дайте от ваших угроз отдохнуть. Нет у меня вестей хороших. Как будут, так вам сразу скажу. — Открывай, болван, это я! — Кавалер засмеялся. «Кто я? Кто я?» Закричал купчишка со страхом, но и с надеждой. «Болван! Это я, Эшбахт!» Волков продолжал смеяться. «Вы? Вы, господин?» «Открой же дверь, дурень!» Велел Максимилиан. «Долго нас на улице держать будешь?» «Господи, выли ли?» Засовы на дверях залязгали. Наконец крепкая дверь отворилась, а там свет от лампы, домашний запах и купчишка в исподнем. «Я, я!» — ухмыльнулся кавалер, переступая порог. «Что, соскучился по мне?» «Господь, наконец, услышал молитвы моей и моей жены!» — обрадовался Гевельдес. «Прошу вас, господа, прошу вас! Садитесь к столу! Клара, Клара, неси господам вина!» Хрупкая черневая женщина, не спуская ребенка с рук, ловко и быстро ставила на стол и стакан, и кувшин с вином, хлеб, сыр. «Что? Заждался меня!» — спрашивал кавалер, усаживаясь. — Ох, заждался, ох, заждался господин! — отвечал купец, а сам косился на большой мешок, который с ласкающим звоном бросил на стол руменья. — Купцы местные ко мне злы. Все грозятся и грозятся расправою, бронятся. Собакой и крысой зовут. Говорят, что выкрест хуже сарацина. Волков еще громче рассмеялся. — За последние дни хоть что-то веселое. — Хуже сарацина, говоришь? — «Да, господин. Говорили, что скажут папу, чтобы в церковь меня не пускал. А самые злые грозили, что на базаре жене моей подол задерут, если я у вас для них денег не выпрошу. Меня подлецы винят, что вы деньги им не отдаете. Жене твоей подол задрать?» Волков никак не мог перестать смеяться. «Значит, дураки тебя винят, а не жадность свою? Меня, господин, меня!» Волков успокоился, вытер глаза. — Ладно. С человеком моим как плавал в кантон? Что там делали? — Ох, ох — охл купчишка, — два раза плавал. Вчера только оттуда вернулись. Ох, и страху я с ним натерпелся. Ох, и наволновался. Ведь в каждом кабаке желает остановиться, с каждым желает выпить, с каждым пьяным поговорить. А мне все чудится, что донесут на нас, что схватят нас. Но нет, обошлось. И о чем же он с людьми говорил? поинтересовался генерал. «Разговор начинает всегда про семью. Если у человека баба, дети, жив ли мать, отец...» «Вот как?» «Да, всякий человек про свою семью говорить хочет. Все про родственников ему и говорит. Кто жену хвалит, кто ругает, но все про баб своих говорят. А потом он спрашивает, откуда человек, из каких мест, что за ремесло у него, какие налоги платит. Тут опять всякому есть что сказать, когда про налоги до да подать и спрашивают. Так он к своему и подводит всегда, так про свое и спрашивает Поговорит с человеком про всякое, а человек ему и жаловаться начнет, что староста на войну деньги собирал, и из деревни двенадцать мужиков на войну с лошадью и кормом отправили. «Значит, хитер, друг мой?» — спрашивал Волков. «Хитер?» — воскликнул купец. — Да он змей райский. Но первый раз мы не весь кантон объехали. Он карту не успел дорисовать. Пришлось второй раз ехать. Теперь все правильно у него. Волков отпил вина. Рассказом купца кавалер явно был доволен. А тут вдруг сморщился. — Фу, ну и дрянь ты, купец, пьешь! Он отставил стакан и положил руку на мешок с серебром. — Ладно, бедам твоим конец. Вот деньги. совери купцов. «Всех, кому я должен. Спросишь, кому сколько. Пусть викселя принесут. Сверху всякого дашь по два талера, чтобы не обижались». «Господи, радость какая! Храни вас Бог добрый, господин!» «Здесь три монет. Возьмешь отсюда сверхдолга еще двадцать». Волков посмотрел на купца сукоризной. «Не радуйся, дурень. То не тебе, то на пир для купцов. Извинишься от моего имени и пригласишь на пир». Вино купишь лучше, лучшую рыбу морскую, из говядины только вырезку. Денег не экономь и не воруй, пусть пьют и едят. Я им теперь в радость должен быть». Гивельдес послушно кивал. Он был счастлив, что господин наконец расплатится с долгами, из-за которых жизнь его была так тяжела. А Волков, желая отблагодарить его за терпение, и сказал. а на Перу между делом обмолвишься, что ты теперь мой поверенный в делах торговых, и что я буду торговать с Фриландом через тебя, и что если кто моего поверенного без должного уважения будет встречать или, более того, бронить, так тот вообще на реке торговать не сможет. — Что? Так и сказать? — не верил купец. Так и скажи всякому, кто браница станет, что все те злые слова, которые говорит тебе, говорит он и господину Эшбахта, и что всю ту брань ты мне передашь. А я уже решу, как мне грубияна судить. И на свои лодки и баржи, как войну закончу с кантоном, можешь мои гербы рисовать. Если хочешь, конечно, чтобы всякий знал, что ты друг мой. Спасибо, господин, спасибо. Купец схватил его руку, облыбазал перстень. Жена купца, боюкая проснувшееся дитя, прослезилась. «Будет, будет тебе. Ты мне скажи, где мой офицер?» — спросил кавалер. Не было у него времени радоваться с купцом вместе. «Господин Дорфус стоит в трактире гнилой налим. Это тот, что южнее пристаней?» — спросил Волков, вставая. Ему не терпелось поговорить о предстоящем деле. «Деле настоящем». а не о всяких делишках купеческих». «Да, господин, тот самый, что южнее пристанией». Купец вскочил провожать гостей. «А сколько у тебя бар, Гивельдес?» — задал вопрос кавалеру, уже подходя к двери. «Барш? Так три уже у меня. Две стоят у берега, одна с товаром уйдет в Римиком на заре. Через три дня вернется, а одну я сдал в наем. Она ушла до самого Хокенхайма, месяц ее не будет». Кавалер на секунду задумался и потом сказал. «Значит, две баржи есть. Я у тебя их арендую. Пусть через три дня они у пристаней будут. И еще семь барж найми мне. Денег не жалей, нанимай те, что побольше». «Вам надо 10 барж?» — удивился Гивельдес. Он начал понимать, что баржи господину нужны вовсе не для перевозки товаров. От этого его опять стали точить черви сомнения. «Да». «Десятка мне хватит», — Волков прикинул в уме количество людей в полку Брюнхвальда и в баталии Рохи. «Да, хватит. Хозяевам не говори, что их лодки я нанимаю, а то решат, что на войну их беру. Объяви, что для себя, для торговли, иначе разбегаться от тебя будут, прятаться». «Господи, раньше на меня только купцы здешние злились, теперь еще и все лодочники взъярятся», — «Не скули, не скули, дурак, все будет хорошо. Отныне тебя никто не тронет. Ты, главное, верь в Бога Истова и молись, чтобы у меня все вышло». «Молю, Господа, о том», — вздыхал купец. «А знаешь что, купец? Пошли со мной на войну». Волков положил руку на плечо Гевельдесу. «Что? На войну?» Купец побледнел так, что даже в полумраке стала видна его бледность. «Что же мне там делать? Там всегда есть что добыть и кого пограбить. Разве же ты не хочешь пограбить кого-нибудь? Господи, да что вы такое говорите? Ты не бойся. Станешь с доппельзольднерами в первый ряд. Там двойная оплата тебе будет и двойная доля в добыче. Я дам тебе шлем, кирасу, алибарду». «Иисус и Мария, господ с вами, господин! Где я и где ваша алибарда? Мне от одного этого слова дурно становится!» — запричитал Гевельдос. «А, не хочешь, значит, вставать в строй? Ну тогда найди мне десять барж, чтобы через два дня уже стояли у пирсов, готовые к отплытию. И не дай бог ты опоздаешь! Точно тебе говорю! Поедешь тогда со мной к горцам при керасе, шлеме и алибарде!» «Я сделаю все, что смогу», — вяло пообещал купец. «Ну, что ты так квел? Будь бодр, ибо печали и уныние грех есть. Это я тебе, как опора Святого Престола, меч Господа, защитник веры и как паладин матери церкви говорю». Купец кивнул, но все равно не так бодро, как надобно. «Буду молить Господа за дело ваше». «Кстати, ты тут дрянь, что на стол для гостей ставишь, вылей». то нельзя честному человеку пить, то пойло адское, — сказал генерал купцу на прощание.